Глава 28. Эдвард Зимин. Сыкнув про себя из-за очередного наглого обращения мелкой дымяшки, я пригнулся и пролез через узкий проём. Пришлось сдвинуть мешающее кресло, чтобы выползти из своего закутка. Само собой, на этот раз мы достаточно нашумели, чтобы привлечь внимание сладкой парочки, развлекающейся на высокой двуспальной кровати. Но это было уже неважно. В скупом свете магического ночника мне удалось немного полюбоваться на обнажённого герцога и фавниху. Если в физиологии высшего демона никаких сюрпризов для меня не было, то фавниха сумела меня удивить. Нижняя часть тела покрыта шерстью, а грудей аж две пары. Увпошто я достаточно свободных взглядов, но такое даже для меня перебор. Краснокожий Харус встряпенулся и принялся надевать на себя экипировку из кольца. И я не стал терять времени, активировав Морозный бриз. Апнутое заклятие со всеми моими новыми бонусами наносило солидный дамаг даже по прокачанному воителю. Хорошо хоть герцок не стал качаться в танка. Вознибы прибавилось с непробиваемым баблом. Вы наносите Харус балл урона 66. вы наносите харузбаал урона 37 вы наносите харузбаал урона 37 вы наносите харузбаал урона 37 Урон снизился после того, как демон экипировал свои эпические доспехи. Но всё равно я чуть не прибил герцога самолично, что не входило в мои планы. Наверняка у правителя Тиаранда изучено высокоранговое последнее слово Но на всякий случай я уговорил Лилит снять маску, чтобы имя Астарот точно стало известно адресату и прославилось на всё подземелье. Я обещал мелкой славу, она её получит. Хех. "Давай", скомандовал я и прокричал. "Домен Астарот объявляет войну Домену Баал. Твоя смерть лишь начало. Скоро начнётся резня". Клас Кровожадно усмехнулась стрига и бросилась к всё ещё растерянному герцогу. К чести Хорузда, ему удалось блокировать несколько выпадов Лилит. Да и кровососка действительно наносила слабый урон. Но мне удалось оставить ему буквально десяток ХП. Поэтому девчонка справилась со своей задачей. Правитель Тиаранда растаял в гибельном свете. Теперь остаётся дождаться, пока система отсыплет нам опыт за рубейство и сваливать. Главное, чтобы он не успел поставить достижение на нежить, иначе мы не сможем дождаться его окончательной смерти до подхода подкреплений. Пошумели мы знатно, наверняка полквартала перебудили. Мы щит выдержит все удары, рявкнула Фавнесса, которую мы оставили ненадолго без присмотра. Наш разум сковал агр от защитницы, коей оказалась любовница герцога. Причём коза демон оказалась 42-го левела. Повинуясь магии, я принялся поливать танка бризом. Краем сознания я отметил некоторую странность. Стрига не попалась в ловушку агрозащитницы. Вместо этого после убийства хорузда мелкая спокойно обошла меня сзади и забралась на спину. Подобно случалось, например, в Шантри. Хиллеры, имея доступную цель для лечения, не повиновались насмешке. Бей гадину!" выдала она, веселясь. "Выносите мора ашатус урона 15. Чёрт, защитой этой дамочки на высоте. Щитом она орудует умело, блокируя мои атаки. Да её эпическая тяжёлая броня явно даёт ей немало пунктов защиты. Непростая любовница у герцога. Мне пришлось довольно долго поливать козлиху бризом, прежде чем её ХП дошли до опасной отметки. А затем защитница сама собой окуталась баблом. Опыт за герцога всё не приходил, поэтому мы не могли просто так свалить из дома. Рогата его по-любому воскресит. И тогда наша акция окончится пшиком. Домак после активации бабла снизился до 2.5 единиц. Но Фавнессе примерно удавалось компенсировать потери, умудряясь выпивать зелье здоровья даже под непрекращающимся бураном, рьющимся из моей пасти. Похоже, моё бескастовое заклинание плохо сбивало концентрацию прокаченного танка. Мана постепенно снижалась, растрачиваясь без особого эффекта на дурацкий бабл. Если б не Агор, я бы просто подождал, пока он сойдёт на нет. Я почувствовал небольшой укол в районе шеи. Ощущения стали мне уже почти привычными за последние несколько дней. Ты не могла подождать со своими дегустациями, ругнулся я. Я помафу Рыбарматала она, не отрываясь от процесса высасывания крови. И не смей фаворить вовной в таком тоне слуга. Я попытался сбросить стригум, но кровососка держалась крепко. Мана же тем временем восстанавливалась. Я обратил внимание на свои параметры и с удивлением обнаружил, что магическая энергия регенерирует намного быстрее, чем Это должно быть, если учитывать эффект от зелья маны и естественное восстановление. Даже с включённым на полную катушку весьма прожорливым бризом, полос маны продолжало расти, потихоньку выбираясь с дна. В статусе тем временем обнаружился временный баф под названием Высшее касание духа, который по своим эффектам соответствовал редкому зелью маны. Правда, мне пришлось платить за это своим здоровьем, понемногу утекающим вместе с кровью. Покров при этом остался почти неповреждённым. Фавнес лишь пару раз атаковала меня, а затем окуталась баблом. Я же отошёл от неё на небольшую дистанцию, так что мой брисс её доставал, а она меня нет. Касание духа твоих рук дело? спросил я у стриги. Уфу, ответила кровососка с гордостью. Хм. Возможно, мелкая белобрыса не до вампирка, не настолько уж бесполезна в бою. Выходит стрига, это что-то вроде вспомогательного класса. Как хиллер, только специализирующийся на восстановлении маны. Не помню уж, был ли специальный игровой термин для игроков данного класса. Я продолжал поливать защитницу бризом, и мне всё же удалось сорвать несколько раз приём зелья. Покаплино, мой незначительный домаг наконец забрал остатки ХП танка. А вы доносите на раша плюс урона 5. Победа. Ты смог победить защитника под абсолютным доспехом? воскликнула стрига. Мой слуга невероятен. Я не твой слуга, истеричка, фыркнул я. Изображайтесь из себя примерным прислужником, мне больше не требовалось. Ш что ты сказал? Истеричка? Как смеешь ты обращаться подобным образом к своей госпоже? И я не истеричка. Когда это я устраивала истерики, а? А? Не ринь мне в ухо, а то оглохну, поморщился я. Скоро Герцог уже помрёт окончательно. Мы ещё обсудим позже твою недисциплинированность, слуга. Опыт Захарузда всё не появлялся, поэтому я решил уточнить один вопрос. Значит, ты можешь восстанавливать ману? Да. К твоему сведению, все великие эфиры полагались на свою стригу, либо вампира. Класс не самый сильный в прямом бою, но без нас никуда, как и без лекаря. Мы восстанавливаем стюманну с помощью поглощения крови и передаём её цели. Такая вот у тебя замечательная госпожа. Да, полезная фича, задумался я. Ещё я владею малым касанием жизни. Лекаря не заменит, но 10 единиц здоровья за 10 секунд могу восстанавливать. И почему же ты меня не лечила, пока кусала и пила кровь? Само заживёт, махнула она рукой. Поразмыслив, я пришёл к выводу, что с тригом мне бы крайне пригодилось в пати. Это ж получается, я смогу пользоваться бризом до бесконечности, либо пока копыта не отброшу. Оставалось только найти адекватную и симпатичную стригу. Не тащить же домой это долбанутое плоское недоразумение. Или всё же тащить? "А не тот!" раздался суровый голос неподалёку. Мы увидели через окно пару чертей и одного летающего высшего демона. "Быстрее! Мы должны воскресить герцога, иначе нас самих отправят за ним!" прикрикнул Рогатый. "Грёбаный Пизун!" бросил я. "Какого хрена он не предупредил нас о подходе подкрепления?" Пизун никогда не отличался надёжностью. скревилась Лилит. Да уж полагаться на летающего с интусса не стоило. Впрочем, мы всё равно ещё пару минут не сможем покинуть комнату, пока не убедимся в окончательной смерти герцога. Шустрые его вассалы прибыли на помощь, пускай и обретались не так далеко. Видимо, Харуст успел передать весточку через кольцо связи. Ладно, нам всего лишь надо немного продержаться против дюжины бойцов. Нападайте, трусливые бальцы, крикнула Лилит в сторону окна. И бальцы не заставили себя ждать. Демоны разбили окно и влетели в спальню, по-видимому, желая поскорее спасти своего владыку. Морозь их моетрит. Ха-ха-ха! Снова присосалась ко мне вампилолька. Я встретил вторженцев разрушительным морозным бризом. расправляясь с рядовыми противниками за несколько секунд. Дальнейшие события походили на хаос, воплотившийся в реальности. В комнату проникали солдаты герцога и атаковали нас с разных сторон. Стихийные заклинания летали в разные стороны, ударялись о нас с лед, либо врезались в стены, разносили мебель в щепки. После нескольких огненных заклятий стены деревянного здания занялись огнём. Несмотря на свою феноменальную прочность, белое дерево отлично горело, как оказалось. Бойцы заходили небольшими группами, стремясь оказать помощь герцогу. Что для нас было крайне удобно. После небольшого освежающего душобризом демоны таяли в свете погибели. Лилит исправно поставляла мне ману, высасывала кровь и безумно хохотала. Наконец, среди множества уведомлений об уроне и победах, промелькнуло сообщение о полученном опыте Захарузды. Тем временем мы не заметили, как солдаты подошли к концу. Кажется, мы вдвоём перебили всех личных гвардов герцога. Однако сейчас наверняка судам мчатся поднятые по тревоге основные войска Бальцев. "Собери добычу", скомандовал я, обновляя покров, пока выдалась передышка. С каких пор ты отдаёшь мне приказы? Живо, рявкнул я, и стрига нехотя повиновалась. Дожидаться, пока у всех павших кончится таймер, мы не стали. Я активировал Свежий Покров, после чего мы бросились на утёк. Ночные улицы Тиаранда оказались неспокойны в это время. Похоже, мы слишком многих разбудили своей шумной вечеринкой. Красная луна освещала крыши и узкие улочки, не давая нам скрыться в тьме. Бальцы всё время наступали нам на пятки. Забег по городу превратился для нас в настоящую непрекращающуюся резню. Не один раз мы натыкались на патрули краснокожих, и многих мне приходилось вырезать чуть ли не полностью. За это время нас снова окружали, не давая скрыниться в каком-нибудь закоутке. Несколько раз мы вламывались в дома, надеждя сбить немного погоню со следа, но солдаты были везде, в том числе и в воздухе. Над Теорандом начало пылахать зарево из-за многочисленных пожаров, возникающих то тут, то там. Тушить их было некому, все заняты игрой в кошки-мышки с двумя неуловимыми убийцами. Один раз, когда мой покров разбили, Исцеление стригой спасло нам жизнь, несмотря на его слабость. Но в другой раз, когда на нас насело несколько халевельных демонов, я всё-таки помер, принимая на себя весь домак. Эй! бросила Лилит с обидой, после чего взлетела в воздух. Я быстро очухался от боли и сразу вернулся в строй. Ты полон сюрпризов, мой слуга, обрадованно воскликнула кровососка, снижаясь обратно. Пришлось мне ещё пару раз помереть, потому что ХП было мало, а времени восстановить покров ожесточившиеся демоны не давали. После того, как я разобрался с противниками, мне удалось спрятаться в каком-то складе и немного передохнуть. Лелит, в отличие от Пизуна, бросать меня не стала, за что ей честь и хвала. Почему ты просто не улетела, спрятавшись где-нибудь? Я не имею права бросать своих слуг на произвол судьбы, вздёрнула она носик. Они где-то здесь, послышались крики с улицы. Я устало вздохнул, заканчивая накладывать покров, затем обновил зелье в быстром слоте пояса и принялся пробивать противоположную стену склада разъедающим холодом. Полночью мы бегали от солдат по городу. В том числе попытались схорониться даже в канализации. Ну и там нас нашли. Уговорить Лилит забраться туда было непросто. Кажется, счёт убитых мной демонов перевалил за полсотни. После одного из сражений слабым утешением стало получение новой ачивки Губитель, которая шла после палача. Дополнительная скрытность в текущий момент нам вряд ли поможет. Тем более, что данная одиночная чивка у меня весила без слияний. Так-то я перебили больше рогатых, но большую часть смогли воскресить солдаты-хиллеры. К слову, фавнес-любовница не погибла окончательно. Видимо, подоспевшие войска успели её воскресить. Что было мне на руку? Живой свидетель разгула безумной острородки. Может подлить масло в огонь разгорающийся врожды между доменами. Преображение в ледяного эфирита имело некоторые незаметные на первый взгляд бонусы. Хвост оказался весьма полезным в деле соблюдения координации, особенно когда на твоей спине висит прилипчивая девчонка, а ты прыгаешь через заборы, убегая от солдат. Хотя стоит отметить, что Лилит нередко использовала свои возможности к полёту, становясь невесомой, а пару раз даже помогла мне преодолеть высокие преграды на пути. В ходе ночных баталий удалось даже нафармить грозу демонов и грозу чертей. Первое достижение усиливало заклинание магии контроля, второе увеличивало шансы на успешный уворот. Чем ближе мы приближались к крепостной стене, Чем выше становилась концентрация солдат, очевидно, они стремились отрезать нас и зажать в городе. Если бы не ночь, вряд ли нам удавалось скрываться от летающих импов-разведчиков. В итоге я нацепил маску на Лилит, что помогло нам скрыться от глаз сверху. Велоснежно стрига с такими же светлыми волосами слишком сильно выделялась на фоне ночного города. А вот серый силуэт в маске спрятать оказалось легче. Я не стал продолжать пробиваться к выходу из Теранда, а вместо этого наоборот двинулся к центру. Мы пробрались почти через весь город и достигли противоположного квартала, примыкающего к крепостным стенам. Стража на воротах наверняка опешина о преступниках, но пробираться через любую кладку для меня не проблема. Пускай сдешнее белое дерево и славится своими прочностными характеристиками. Вскоре мы оказались на свободе и быстро исчезли в ближайшем лесу из тех самых величественных деревьев, с корой цвета свежего снега. Безуна нигде не было видно. Подозревая, что после последней выходки своей хозяйки он решил, что с него хватит, а может, черт сам поднял тревогу у кортежа герцога Недаром они так быстро явились. С мелкого свинтуса станет. Сил мы потратили немало. Лилит так и вовсе почти засыпала у меня на спине от усталости. Однако разлёживаться сейчас было не время. В этом средневековом мире с демонами раздолбаями, сильно сомневаюсь, что разнорядка на рядовых изгоев достигнет охраны межподземельного портала сразу. Кому из демонов во здравом уме придёт мысль выйти из Красного подземелья? Ведь в таком случае по возвращению тебя спалят стражи при переходе. Ну, отусить всю оставшуюся жизнь в людском подземелье мало какой демон желает. Чаще изгои ищут убежища в враждебном домене, то есть остороцы могли бы нас прикрыть по идее. Открывающие длани бальцев. Если бы мы просто защищались или устроили пьяную драку, но намеренное убийство бальского герцога вряд ли сойдёт нам с рук. Поэтому я должен уходить сразу, пока ещё есть шанс. Мне то придётся изгаляться с кардинальной сменой внешности, имени, а возможно и класса. Слишком напряжно. Ну вот и всё. Милюзга скинул я стригу в траву. Пришло время прощаться. Как ты меня назвал, холоп? Потёрла она глаза сонно, но спустя секунду пришла в себя. Что значит прощаться? Я тебя никуда не отпускала, мор. Кончай этот дебильный цирк. Я не твой слуга и никогда им не был. Спектакль окончен. Ты всё ещё наивно полагаешь, что тебя примут как героиню? Ха. Если тебя казнят быстро, это уже можно считать удачным исходом. Мисс Астарот. Благодарю за то, что сыграли свою роль и помогли мне в моих планах. Что ты несёшь? Какие планы? Поднялась она со строго вырешительно. Ты с самого начала планировал убить герцога? На герцога мне плевать, хмыкнул я. Просто повод хороший. Не знаю почему, но я медлил. Само собой я не испытывал никаких особенных чувств к этой наглой заразе. Хотя мордашка у неё и симпатичная. Просто стрига в пати вещь крайне полезная. Без неё я бы точно не смог укошеть такое количество краснокожих. В хозяйстве пригодится, как говорится. Так Ты изначально задумал посеять вражду между доменами. Бал и Астарот ведь давно находились на грани полномасштабной войны, и любой повод мог привести к взрыву. Умничка, погладил я её по головке. Соображаешь иногда. Значит, ты меня просто использовал? протянула девчонка, проигнорировав мой сарказм. Ничего личного. Просто ты удачно подвернулась под руку. Несколько секунд Стрига стояла неподвижно, глядя куда-то в пустоту. А затем на её лицо выползла хорошо знакомая мне безумная улыбка. Так это же замечательно! Я всегда хотела иметь себе в услужении мастера интригана. Ты станешь важной составляющей моего будущего домена. Думаешь, я позволю тебе так просто уйти, Мор? выдала она уверенно. Ты ведь не обычный фрит. Ты избранник богини. Я права? Поэтому ты обязан остаться со мной. Признаться, такой реакции от капризной молявки я не ожидал. С какой радости, проговорил я. Я Галилея остров, лучшая и непревзойдённая. Короче, мне пора идти. Я вышел из группы. З Зачем ты покинул мою группу? И я никуда тебя не отпущу. Ты станешь моей правой рукой. Слышишь, Мор? Или даже позволю тебе впоследствии стать одним из моих мужей. Слегка покраснела она. Я закатил глаза, промолчав, и начал активацию быстрого скачка к выставленной мной метке. Стой! Ты не можешь вот так уйти. Ты не имеешь права бросить свою госпожу. Подожди, я я пойду с тобой. Возьми меня с собой. Я активировал активацию телепортации. Несколько кристаллов потрачено впустую. Но, возможно, стоит дать Димоняшке второй шанс. Лилит, ты действительно хочешь следовать за мной? вопросил я серьёзным тоном. Да, закивала она. В таком случае, у меня будет несколько условий. Моё лицо исказила гнусная усмешка.